Все более-менее одинаковое, за малыми исключениями. Специи разные, и на приморских территориях больше преобладает рыба, но в целом все похоже. А вот чтобы придумать такие странные колобки из сырой рыбы и крупы... Риса. Да, риса. В Лилерее он не растет. Да? Но вообще у нас рис тоже выращивают в азиатских странах. Нужны специальные условия, высокая влажность и все такое. Насколько я знаю, в России рис выращивают только в Краснодарском крае и еще где-то. И там сорт такой, кругленький. А вот в Азии много разных сортов. И узкий, длинный, и круглый, и... много, короче. Но у вас еще огромное преимущество в транспортировке разных товаров по всему миру. Транспорт развит необычайно. У нас-то он гужевой, особо не разбежишься, далеко вести товары на лошадях.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 а нам приходится своими ручками. Дальше мы обсуждали отличие развития Лилерея и Земли, вспоминали и странный транспорт Ферина, который передвигают элементали, и я объясняла принцип работы наших автомобилей, использующих в качестве топлива бензин. Рассказала о полетах в космос, что вызвало у Эрлива настоящий шок. Оказалось, что они воспринимают миры как нечто целое и плоское, Ну, конечно, не блин, лежащий на трех китах, но как-то так приближенно. И открытие, что, оказывается, Земля – это планета в космосе, Солнце – звезда светила, а Луна – спутник нашей планеты, Лирелла буквально потрясло. А меня сразу же разобрало любопытство. Если Земля – планета, то Ферин, Мариэль или Лирея – тоже планеты? И где они? Или они не планеты, а отражения Земли?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 насыщающие моря и океаны. Да, пресная вода такая же, но вот песок розовый, а море лиловое. И как это понимать? Ох, как же все это интересно! Купить телескоп, что ли, и перетаскивать его из мира в мир, изучая звездные скопления? Но я ведь не астроном и не смогу опознать карту звездного неба. Эролиф, а у вас есть астрономы? Кто? Хм, звездочеты.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 стараясь отгородиться локтем от проходящей мимо особы. «Ну как же? От этой пронырливой грымзы спрячешься!» Эрлиф, приподняв брови, смотрел на меня, пытаясь понять такую резкую смену моего настроения. «Вика?» Ее голос раздался совсем рядом. «Черт! Ну вот шла себе мимо и шла бы дальше! Что ей от меня надо?» «Здравствуйте, Ольга Константиновна!»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 которая ежедневно искала повод ткнуть меня носом в какие-то мелкие просчеты и сказать какую-нибудь гадость. Но прошло столько лет, и мне уже не девятнадцать, и даже не двадцать два, как в то время, когда я видела ее в последний раз. «Грубиянка!» Она снова поджала губы, а я только головой покачала. Ничто не меняется, и Ольга Константиновна все та же.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 Я не собираюсь ругаться с вами или жаловаться на весь свет о том, какой непорядочный человек ваш сын. Она снова помялась, подбирая слова и косясь на притихшего Эролева, внимательно слушающего наш разговор. «Злая ты стала, Виктория! Раньше ты не была такой! Слово ведь поперек от тебя не услышать было!» «У меня были хорошие учителя!» «А как ты сейчас устроилась? Где живешь? Замуж вышла?»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 — Ладно, пойду я. А ты, века все же подумай. Захочешь вернуться, мой дом для тебя открыт. Она отвернулась и пошла. Я еще пару мгновений смотрела ей в спину, а потом обратилась к Лереллу. — Эрелев, выпить не хочешь? Он отрицательно покачал головой, молча глядя на меня. — А вот мне нужно, причем срочно. И я махнула официантке. — ты еще хотите заказать?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 прямо хоть покупать целую бутылку хотя нет вот еще травица схожу поплаваю в море и выкину ее из головы как страшный сон